2. В октябре 2019 года, когда она заходит в концертный зал ММПО, секретарша говорит ей, что кто-то из Германии разыскивает её по телефону. Это насчёт музыканта, который когда-то здесь играл. Фамилию я не расслышала, но похоже на русскую. Та женщина оставила номер. Беатрис звонит и слышит записанное сообщение по-немецки. Она оставляет по-английски своё имя. Ей перезванивают. Это Эва Рейхерт, дочь Витоль Довальчукевича. Он умер. Возможно, вы слышали? Нет, не слышала. Какая жалость. Примите мои соболезнования. Он долго болел. Я ничего об этом не знала. Боюсь, какое-то время назад я потеряла связь с вашим отцом. Его не забудут. Он был великим пианистом. Да. Он кое-что для вас оставил. О? Что именно? Я не видела. Вещи всё ещё в Варшаве, в его квартире. Вы там бывали? Я никогда не была в Варшаве, миссис Рейхерт. Ева. Я никогда не была в Польше. Вы уверены, что вам нужна именно я? Я звонила по этому номеру, а теперь вы мне перезвонили. Значит, это вы? Разве нет? Понимаю. Вы не могли бы переслать мне эти вещи? Я в Берлине и не могу ничего переслать. Я дам вам имя его соседки в Варшаве. Договаривайтесь с ней. Её зовут пани Еблонская. Она давняя приятельница отца. Вещи для вас она сложила в коробку и написала ваше имя. Вам следует поторопиться. Мне осталось только получить документы от нотариуса, и я продаю квартиру. Не знаю, возможно, всё это не слишком важно для вас. Решите сами. Но повторяю, пожалуйста, вам лучше поторопиться. В Варшаве есть вот эти организации, не знаю, как сказать по-английски. Я договорилась, что они вывезут вещи из квартиры и уберутся там. Они таким занимаются. Поэтому, если вам нужны эти вещи, свяжитесь с паней Еблонской. Она диктует варшавский адрес и номер телефона. Спасибо. Я свяжусь с пани Еблонской и посмотрю, что можно сделать. Вы не знаете, что это может быть? Не знаю. Отец не делился со мной своими тайнами. Пани Еблонской не говорит по-английски, поэтому когда будете звонить, вам потребуется переводчик. Спасибо. Спасибо, что дали мне знать. До свидания. Тайны. Выходит она, одна из его тайн. барселонская. Сколько ещё тайн он оставил после себя по всему миру?